Кир неизвестный. Армагеддон. Коллекция. Армагеддон. Часть 1 Глава 1 Поселок. Голос. Человеколюбие и спасение души? А вам сказали, какой ценой? Нет? А что тогда вы собрались спасать, если не знаете, хватит ли размена для такой покупки? И не говорите, что готовы делать это бесплатно. У всего есть цена, особенно у спасения. а если вы все же настаиваете, так значит и купить ничего не сможете. Вы банально еще один продавец жертвы. Только кому эта жертва сейчас нужна? Но такой товар предложение уже давно превысило спрос. Для души и все прощения... Есть своя инфляция, свой порог бесценности. Ха! Они потом поняли, что ошибались. Ошибались, как и все другие люди. Думали, что спасали, убивая. Но оказалось, что нет. Убивали, чтобы убивать. Ваши, будь они неладные гены, требовали крови. И вы всегда сами себя врали. Что делаете это ради людей? ради спасения, а лишь развязали руки своим инстинктам и пороком А потом этими трупами, жизнями ваших мертвецов, расплатили за свое будущее, за право называться человеком. Вы всегда верили в жертвенность и заклание, в кровавый ритуал. Верили, что так можно выкупить обратно свою душу у демона с двумя именами мораль и совесть. Демона, которая охотно Заберет за бесценок все Что вы ему предложите Но обратно попросит Втридорого Цена действительно Неподъемная Поэтому проще бежать от самих себя Лучше снова отрывать Жертв Так легко объясняем их необходимостью И верой в лучшие времена Проще продолжать убивать И вы убивали Копя чужие души и жертвы для размена ради своего спасения. Последняя глава такого чистого и вкусного воздуха он никогда еще не пробовал, а теперь его было столько, и он был таким густым, что его можно было ложкой черпать. Может быть, это от того, что мало осталось тех, кто продолжает им дышать, продолжает выбрасывать в него яд, тяжелые металлы. А может, все эти мутации случились из-за загрязнения воздуха? Может быть, сами люди создали этот вирус, который оказался вовсе не вирусом. Например, японцы. Он почесал заросший затылок. Интересно. А японцы у себя на краю Вселенной преисподней? Хотя, какая сейчас разница, где кто? Где американцы? со своими базами, куда занесло китайцев в экспериментах и живы ли еще индусы в своем веритено Это уже не имеет значения, потому что цикл жизни не только человечества, а и всей Солнечной системы подошел к концу. Как когда-то сказал мой друг, он потрепал пса по загребку, мы все умрем. Именно с того времени все перестало иметь значение. Они встали вдвоем с дощатого крыльца, и их общего дома — человек и пес, и пошли в сторону поселка навещать призраков прошлого. Теперь им некуда стало спешить, и не могли позволить себе прогулочный шаг. На этой планете не осталось людей, и не осталось чудовищ, в которых перерождались люди. Первые убивали вторых, сжигая их в ядерном пламени. Вторые заражали первых, подвергая их страшным мутациям, а все ради надежды спасения. Ради этой надежды благими намерениями путь проложили не во спасение, а в персональный ад. Но так требовали традиции, так чувствовалось сердце и подсказывала совесть. Людям нравилось делать все правильно, как требовало мораль и общество. Так хотела эволюция, которая была в каждом человеке, его крови и в коллективном разуме. И если человек брался за оружие, чтобы стать правым в споре, то обязательно напротив него становился точно такой же человек, несший в себе еще большую угрозу. И не каждый раз человек понимал, что это лишь его отражение. Сколько могло остаться людей на планете – после всего этого. Сэм попробовал прикинуть в уме, вышла ничтожная цифра. Почти нигде никого нет. Америка горит ядерными пожарами, острова утопили в океанах, по Африке гуляет заражённая полевая бури. В Индии, Китае и во всём Ближнем Востоке засилье мутантов. Если там и остался кто, то занят только своим выживанием ему нет дела до остального человечества. Южная Америка поглощена хаосом раздора. Там остатки одной цивилизации расправляются с горсткой другой, оставшиеся в живых. По большому счету мест, где еще осталась какая-то жизнь три, по крайней мере тех, о которых он знал. Канада, Японские острова и Курилы с Сахалином. Ну и тут Сибирь. Он поднял голову в небо и разглядел все тот же лунный серп нового спутника родившегося из погибели планетоида. А вслед за серпом серебряной дорожкой потянулся хвост из осколков погибшей планеты. После того, как сектанты взорвали американскую лунную базу, добывавшую Дейтерий из внутреннего моря, Луна раскололась на две части — Фатум и Лею и куча мелких осколков. И после этого мир уже перестал быть прежним. А люди перестали быть Сэм нагнулся, дотянулся до стилизированной коробки под старину радио и включил его. Пропела знакомая мелодия, потом раздался знакомый голос диджея. «И снова здравствуйте! С вами я, единственный выживший радиоведущий на этой планете, Ник Пензенс. И я продолжаю вещать для всех тех, кто еще жив не покинул планету или способен меня понимать». Звонкий голос был жизнерадостен, и казалось, что именно сейчас, когда стало для всех поздно, диджей начал жить по-настоящему. «Сегодня мы рассмотрим еще одну теорию о случившемся». И нынешним экспертом станет многоуважаемый. Сэм очертыхнулся всем организмом, почувствовав обуви камешек, который так мешал ему наслаждаться голосом живого человека. «Ныне покойным». Продолжил вещать Пензиас. А так как он лично присутствовать не может, то его голосом стану я. Итак, о явлении Аббасов. Фанатики учения бога ул по преданиям создавший Аббасов, подтверждает что настало время перестать противиться истинной природе человека, признать настоящего господина в их боге, что настало время грани миров Нижнего Среднего и верхнего настолько истончились, что людям живым стало возможно встретиться с людьми умершими, штабас это вовсе не демоны а проводники между мирами, и что вовсе не зло они творили, а все это время пытались достучаться до человека, помочь ему в наступающем новом мире, что мир этот новым стал уже многие сотни лет назад, но люди не видели протянутых рук друзей, не слышали слов с предложениями о помощи. И что вероятно, опять-таки со слов сторонника новой религии, Аббасы в какой-то мере являются ангелами небесными, наносящими волю единственного бога, а их целью стало спасение человечества в их мире. Но также есть и другое мнение, поддерживаемое особо радикальными настроенными последователями новостарого бога, то к ним явился бог и говорил, что и земля никогда не принадлежала человечеству. Что люди пользовались ей на условиях аренды, а теперь пришло время расплатиться и вернуть планету истинным владельцам. А также есть э, третье мнение, что противоставление последователям бога Улу, мнение ученых, которые предположили, что существует вероятность того, что Аббас – это представители древнейших цивилизаций, но этого времени считающиеся вымершими. Как видно, что в своей основе все тремнения выражают примерно одну и ту же суть, что человеку придется признать существование новой формы жизни, а также потесниться в своем доме на нашей планете. В завершение, как всегда, мнение эксперта, как бы то ни было – Люди, столкнувшиеся с аббасами и сумевшие выжить, отмечали сверхъестественную природу существ и полную противоположность представлениям о живом организме. Сейчас уже сложно отрицать тот факт, что, по крайней мере, в пределах одной планеты человечество не одиноко во Вселенной, и то, что раньше считалось невозможным, теперь уже кажется вполне закономерным. И следующее, что для себя должен понять человек, как теперь относиться к этому факту и что делать дальше. На этом все. До новых встреч. Там в поселке уже нет живых. Он посмотрел на своего нового лохматого друга. Они, человек и пес, встретились недавно, но уже успели привыкнуть друг к другу. И даже, наверное, нуждаясь в обществе, прикипели душами. Кого-то убили. Другие просто умерли, покончил с собой, не найдя в себе сил смотреть на все ужасы того времени. А еще они им повезло, они спаслись. Вернее, их спасли, по к ним пойдем навестим, пиво выпьем. Может, они захотят поговорить со мной, потому что я очень хочу поговорить с ними. И, кстати, сегодня родился Иван».